Глава 19. Прежде вы должны мне кое-что обещать. На коленях доктора Незамеевой лежал открытый блокнот, в котором она быстро делала записи. Прочитать их Дженне не удавалось. "Разумеется", ответила она, чувствуя, как по телу бегут мурашки. "Но что?" "Вы безоговорочно будете считать верным всё, что я скажу. Это не просто, но необходимо для понимания общей картины мира. Иначе я потрачу время зря. Обещаю." Торопливо и чётко произнесла Джейн. Незамеева положила перо между страницами блокнота, но не закрыла его. Хорошо. Итак, мне точно неизвестно, что сделал Августин, пытаясь вернуть Элоди из мёртвых, начала она. Это признание разозлило Джейн, но в виде её недовольства Незамеева подняла руку, пресекая возможные комментарии. Он рассказал мне о результатах, что позволяет предположить действие Линдрич Холл погрузился в безмолвие, будто засыпал. Свет люстры стал тусклым. Лишь они вдвоём оставались в ярком круге, за пределами которого воцарилась темнота. Я вас слушаю. Вы бухгалтер? Именно. Вам будет проще понять, что такое магия, если представить её как систему изменения чисел. Так же меняются и предметы, становятся чем-то другим. Алхимики пытались превратить свинец в золото, воду в вино. Но это не просто замена двойки на тройку в столбце. Магия это изменение того, что представляет собой двойка. Я не совсем улавливаю суть, произнесла Чэнь, поймав себя на том, что невольно приблизилась ближе к говорившей, соблазнённая понятной математической логикой. Вы хотите сказать, что фактически 2 обозначает 3 предмета, но двойка всегда остаётся двойкой? Странная логика, сказала Незамеева, будто посуя перед ней И всё же я не понимаю, Джейн сосредоточенно нахмурилась. Помните, вы обещали, Джейн. Вот ещё один способ изменить арифметическое действие. Например, сложение означает прибавление одного к другому. Нечто присоединяет к одному и ещё одному. Это уже можно отнести к семантике. Появившаяся недавно головная боль усилилась и теперь пульсировала в виске. Стоило чуть отвлечься от разговора, как она начала слышать крики Элади. Семантика не поможет её остановить. Семантика не спасёт её саму. Семантика не может стать новой истиной. Это нереально. Потому я и не владею магией. Это считается невыполнимым. Так и есть, воскликнула Джейн, голова её непроизвольно дёрнулась. Если практикующий верит, что магия работает, ему под силу изменить законы мира. Но убеждённость должна выходить за рамки обычной веры, обычного принятия. Магия должна неизменно присутствовать в каждом моменте жизни, а это уже изменённое состояние бытия. Глаза доктора Низамиевой странно сверкнули, напомнив Джейн взгляд голодного хищника. Теперь она не просто наблюдала за Джейн, она выслеживала, ждала вероятно знака или промаха. Это же безумие, не сдержалась Джейн. Ум её работал всё быстрее, осмысливая Свойства числа 0 не проявляются сами по себе. Деление на 0 иррационально. Однако, если верить трактату, эта иррациональность позволяет получить по-настоящему верные ответы: площадь изогнутого предмета, объём фигуры неправильной формы. В тексте даже нашлось подтверждение тому, что если допустить деление на 0, возможно доказать, одно число может быть равно другому. Как раз об этом и говорила сейчас доктор Незамеева. Разница лишь в том, что свойство нуля можно проверить, а действия магии нет. Это же безумие, тихо повторила Джейн. Доктор Незамеева вскинула бровь. Безумие, медленно произнесла она и чуть отстранилась. Да, возможно. Джейн стало холодно. Вы охотитесь на безумных. Вот в чём дело. Доктор Незамеева расставила сеть, чтобы в неё попалась Джейн. сумасшедшая, которую необходимо изолировать от мужа, увести из его дома. Но Августин не высказывал желания от неё избавиться, и у Незамеевой нет повода считать её своей пациенткой. К тому же, она требовала обещаний принять за истину сказанное, едва ли её цель скомпрометировать хозяйку дома. Я как раз изучаю безумие, губы доктора слегка изогнулись, и практическую магию. Как я уже говорила, это стало моим хобби. Безумие работа Она помолчала несколько мгновений и дёрнула плечом. Вам доводилось случайно узнавать факты, которые в корне меняли ваше восприятие мира? Разумеется, Джейн вгляделась в глаза Незамеевой, пытаясь понять, шутит ли она, но ничего не увидела. Джейн подумала: ещё в детстве она выучила, что площадь треугольника можно найти по трём сторонам с помощью формулы. Измеримое помогает вычислить размеры неизмеримого. А потом она вспомнила о Болади. На данный момент будем считать истинной невозможность изменить законы вселенной. Договорились. Тогда маг человек, доказавший способность делать то, что не могут другие, тот, у кого наблюдается специфическая форма безумия. Такая формулировка вас больше устраивает? Их вера в невозможное настолько сильна, что им удаётся концентрировать энергию на предмете и менять его восприятие у других людей, не объясняя, что они сделали. Их действия меняют мир. хотя матери остаётся прежней. А призраки, которых я видела, Джейнс жала стакан. Вы хотите сказать, их создала направленная энергия Августина? Именно. По логике последующее вытекает из предыдущего. Если призраки существуют, значит, Августин может творить чудеса. Если он может творить чудеса, значит, он и есть причина существования призраков. А вдруг всё совсем иначе? Совсем иначе. Пальцы Августина погружены в грудную клетку ЛАД. Упрощённые концепции и идеи не всегда точны, заявила Низамеева. Призраков не существует. Это постоянная величина в нашей задаче. Всё остальное лишь предположения. Скорее всего, верные, но всё же предположения. В голове пульсировала боль, настолько сильная, что Джейн предположила, что ударилась о пол библиотеки, и усердно потёрла виски. Если дело лишь в вере в невозможное, почему Августину не удалось вернуть жену из мёртвых? Почему не она сейчас здесь, рядом с ним? Причина в том, что он совершил нечто гораздо худшее, чем хочет открытие доктора Незамеева, разум подсказывал такой ответ. То, что ты видела, не напоминало действия человека, отчаянно пытавшегося спасти жену. Горло сдавило от того, Джен не смогла произнести мысль вслух. Если сильное желание способно сделать воображаемое реальным, у неё тоже может получиться. Магия по своей природе есть познание реальности, отличной от той, что мы видим. Главное вовсе не желание получить конечный результат, иначе каждый из нас мог бы стать магом. маг должен понимать каждый элемент, подвергающийся трансформации, чтобы результат получился именно таким, как задумано. Каждое действие должно быть чётко выверено, одно перетекать в другое. Изменения, необходимые для воскрешения, являются собой целый комплекс знаний. слишком сложных для человеческого ума. А вместо этого её дух оказался в ловушке времени. Возможно, если он неверно выстроил найденный ритуал. Воля мага, движущая сила ритуала, она подкрепляет знания практикующего о мире, позволяет понять, за какую нить потянуть, значение какого числа изменить. В голове что-то словно взорвалось, и элементы мозаики встали на свои места. Доказательство ритуалы подобны математическим действиям, а задаченная идея произнесла она. Доктор Винк говорил, что исполняя их, необходимо раз за разом повторять определённые действия, познавая их на практике. Это схоже с изучением тригонометрии. Но невозможно ли с такой же простотой совершать нечто бессмысленное? Воспроизведение чего-либо в определённом порядке не гарантирует достижения результата. Доктор Незамеева одобрительно кивнула. Именно «Неверно рассчитанный ритуал может сбить мага с пути. Он всегда получает то, о чем просит, хочет того или нет». Что же просил Августин? О чем молил с руками по локоть в крови? Джейн задрожала всем телом, опустила голову, внутри у нее все сжалось. «Расскажите, что там произошло?» спросила Незамиева, понизив голос, но отнюдь не смягчившись. Они просили показать, что заставило Августина отказаться от прежней жизни». А потом я увидела её, Элоди, Джейн шумно сглотнула. Такой как раньше? Нет, раньше она появлялась в окне и всегда молчала. На этот раз она словно находилась в комнате совсем рядом и кричала: "Августин, а Августин!" Я так и не поняла, что он делал. Расскажите подробнее, прозвучала команда. Джеймс дрогнув невольно отпрянул. Ей совсем не хотелось впускать эту холодную, чуждую женщину в тёмное нутро дома. Но больше было не к кому обратиться. Она не сможет так просто вернуться утром в клинику и с улыбкой приветствовать мужа. «Что за ритуал», — проговорила она слабым голосом, — «может заставить мужа вскрыть грудную клетку жены и достать ещё бьющееся сердце?» Доктор Незамеева резко выдохнула. Впервые за весь вечер она позволила себе эмоции, впервые что-то проступило сквозь маску безразличия. Вы должны понимать, то, что вы видели, сказала она, не может буквально отражать реальность. Но если это было именно так, мне нечего ответить. Всё очень странно, прошептала Джейн. Я видела его в операционной с пациентом. Он чуткий, добрый и опытный хирург. Я не представляла, что в нём есть такая жестокость. Да, он может лгать, может манипулировать, но никогда не причинит вред. Я тоже никогда не замечала подобного, согласно кивнула Незамеева. Поэтому задаюсь вопросом, не может ли это быть селективным восприятием. Что вы имеете в виду? "Ал, а де бывало здесь?" женщина встала и обвела рукой комнату. В этих помещениях, без этого следует, что у неё могла сохраниться некоторая связь. Мысли, воспоминания, чувства из векового опыта нам известно, что призраки запоминают самые яркие события и эмоции. Это могут быть страх, грусть, замешательство. Что если вы увидели не то, что происходило, а картину, нарисованную чувственными переживаниями духа и лади? Обрывочные воспоминания, собранные в единый и образовавшие нечто противоположное реально произошедшему. Я не хочу рисковать. Пальцы Джейн вновь сжали ткань юбки. Как же вы поступите? спросила Незамеева. Ночные кошмары не станут доказательством для магистрата. Глядя прямо перед собой, Джейн потянула ткань, выдёргивая ногтями нитки. "Какие у неё есть варианты? Почему вы интересуетесь магией, если не собираетесь ею воспользоваться? Мне легче, когда всё имеет объяснение и смысл", пролепетала Джейн. Ея лишь её прервало появление в дверях Винга. "Продон", произнёс он, даже не взглянув на Джейн. "Авдотье, ты не видела мой чемоданчик с инструментами?" Джейн поднялась с места и нахмурилась. Что случилось? Кто-то ранен? Небольшой инцидент, прозвучал ответ. Пустяки. Джерджана взяла стакан, а он разбился. Где же этот чёртов чемодан? Доктор Незамеева промолчала и повернулась к Джейн. Ваш чемодан я не видела, но в доме есть инструменты, сказала та. В старом саквояже Августина. Только на днях я привела в порядок содержимое. Если верно помню, он в кухне. Очень, кстати, Скупо улыбнувшись, произнёс мужчина, но не двинулся с места и внезапно побледнел. Доктор Винк тот не отрывал взгляда от тёмного окна. Джейн спешно повернула голову, но увидела лишь отражение присутствующих. Ты никогда не был пугливым, Эндрю, произнесла Низамиева. Не ожидал услышать столь громкий крик сегодня вечером. Не хочу вас обидеть, миссис Лоуренс. Я бы и сама предпочла, чтобы меня миновала вся учтивость. «Говорите, разбился стакан?» Она жестом пригласила его следовать за ней в кухню. От них не отставала доктор Незамиева. Там, в углу, на столешнице, они нашли разложенные скальпели и прочие инструменты. Рукавинга зависла над ними в воздухе и через пару секунд подхватила изогнутую иглу. Никогда не видел ничего похожего. Стакан развалился на части, как та чаша для подношений. Рис убеждена, что завершила ритуал не совсем корректно из-за вашей истерики. Сейчас направилась в библиотеку, пытается что-то исправить, он тихо усмехнулся. По моему мнению, всё это полнейшая чепуха. У вас найдутся нитки для шитья, миссис Лоуренс. Где-то наверняка есть, ответила Джейн и принялась открывать один за другим ящики, надеясь, что миссис Перл хранит принадлежности для шитья вместе с вещами миссис Лудбрейд. А где Сакваяш Августина? Там есть всё необходимое. Он частично сгорел. Сгорел. Доктор, видимо, напрягся. Я нашла его уже обуглевшимся наверху в камине. Винк выругался и уронил иглу. Она с грохотом покатилась по дну раковины. Обуглевшимся? Августин это видел? Нет, но он объяснил, что бросил сумку в огонь после особенно сложного случая. Да, случай Лади, фыркнул Винк. Эти инструменты не годятся. Вдруг ещё можно заразиться смертельной инфекцией. Но ведь не спустя несколько лет И все же рисковать не стоит. Он взял посеревшее от долгого использования полотенца для посуды и вышел, а за ним и не за Миева. Джейна глядела инструменты. Металл в некоторых местах потемнел от огня. Она склонилась ближе, вспомнив, как поранилась лезвием скальпеля, попыталась разглядеть пятнышки крови на ткани, на которой лежали инструменты. Разумеется, пятен не осталось. Все тщательно вымыто. Инструменты не отличались от тех, что она видела в операционной. Они хранили воспоминания о сотнях пациентов и прошлом не меньше, чем этот дом. Выйдя из кухни, она нашла всех врачей в холле, изучающими содержимое своих сумок. Хан с туго перевязанной рукой слегка покачивалась. Рассвет еще не скоро. «Что случилось?» — Джейн нахмурилась. «Заклинание», — произнесла Рис, закрывая саквояж. Она уже сняла мантию, они все сняли, но выглядела несколько отстраненной, как и когда находилась внутри круга. Внезапно она настороженно посмотрела на Джейн. Мне не стоило ничего исправлять. Довольно, рявкнул один из мужчин. Ты всем действуешь на нервы своими разговорами о спиритизме. Времени до прибытия экипажа ещё достаточно. Если кто-то из вас хочет спокойно заснуть, нужно закончить разговоры о случившемся. Всем надоело это развлечение, Рис. Танах хмурилась, а Хант и Сливер смеялась. Надоело, потому что вы осознали реальность произошедшего. Смотрите, Любуйтесь тем, что наделали, бросил ей в лицо мужчина. Господа, вмешалась Джейн, хотя внутри всё дрожало. Этот дом не самое комфортное место для ночлега, как мы с доктором Лоренсом вас предупреждали. Здесь небезопасно, надо немедленно уходить. Воспоминания позволили вновь услышать звуки барабанищего по крыше дождя над головой. Колёса кареты скользили, приближая её к обрыву. Оставаться рискованно, но уходить по-настоящему опасно. Могу предложить устроить всех в гостиной. Я принесу нам пледы. Ваше беспокойство объяснимо, но поверьте, вам ничто не угрожает. Духи атакуют только её. Надо верить, что она выдержит.